Глава четвёртая, часть вторая. В темноте нащупываю телефон, выглядываю из-под подушки и одним глазом смотрю на время. Ну, так и есть. Начало четвёртого. По моему мужу можно часы сверять. «Что ты устраиваешь?» Не откладывая, начинает Андрей. Его голос буквально вибрирует от недовольства. «Я тебя спрашиваю, Лиза, где ты шлялась?» Это уму непостижимо. Я тут её жду, места себя найти не могу. А она болтается, непонятно с кем. Сердце прерывисто бьётся о ребра. Стискиваю челюсти, морщусь. Переворачиваюсь сначала на бок, а потом и вовсе утыкаюсь лицом в подушку. Бога ради, оставь меня в покое. Почему не предупредила? Для чего отключила телефон? Давит вопросами. Ты ведёшь себя глупо, причём настолько, что стыдно за твои выходки становится мне. Правда, иначе не пыталась бы прыгать с одного члена на другой. Ты же именно этим занималась? Где? С кем?» В его голосе зашкаливает истеричность. Несколько раз Андрей дёргает дверную ручку вверх-вниз, чтобы убедиться, что дверь действительно заперта. Шипит сквозь зубы ругательство, а потом усмехается, тяжело переводя дыхание. Нет, ты не дура. Это ты меня за идиота держишь. Мои губы дрожат. Это же ваша природа бабская, подоскушная. Чуть что, надо перед кем-нибудь ноги раздвинуть. Но не умеете вы по-другому. Давит обвинениями. Замолчи, заткнись, закрой свой рот. Давид, Давид, Давид. А меня распирает от боли. Хочется взорваться, и я взрываюсь. «Чёртов лицемер! Ты ещё мне лекцию прочитай о нравственности и о супружеских изменах, только недолго! Спать хочу!» Слышу несколько глухих ударов, хоть бы головой об стену. лист ты любимая, счастливая, замужняя женщина. Какого хрена тебе не хватает?» «Ну да, да. Это ваше классическое мужское. Мне не хватает». «Мы сейчас с тобой поговорим, обсудим ситуацию» и оставим её позади. Теперь Андрей говорит с выдержанными паузами. Его голос, абсолютно уверенный в том, что его будут слушать, не даёт мне нормально дышать. Послушай, ничего не получится, если мы будем продолжать в том же духе. Хорошо. Давай поговорим о тебе и твоей секретарше. Она ничего не значит. Здесь и разговаривать не о чем. И как часто в твоей жизни бывают женщины, которые ничего не значат? Разве мой ответ что-то поменяет? Может, тебе стоит поискать причину в себе? Действительно, никакой его ответ ситуацию уже не изменит. А что со мной не так? Ты плохая жена, деликатная, завуалированная, ещё более обидного и наболевшего. И мать ты никакая. Да, у нас нет детей. Но мой муж совершенно не хочет принимать тот факт, что проблема исключительно в нём. Будто что-то в состоянии изменить. Из раза в раз прохожу врачей одна я. Бьюсь, как муха, об оконное стекло, хотя наш диагноз — тиратозооспермия. Разведёмся по-тихому, цивилизованно. Не говори глупостей. Тут же обрывает Андрей. А у тебя есть другие идеи? О маме подумай. Ей ни в коем случае нельзя волноваться. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Это убьёт её. Ты готова будешь жить с тем, что твоё необдуманное решение привело к смерти самого близкого человека? Молчу. Губы немеют. Наступает тишина. Чтобы жить, нужно дышать, а я не могу. Буквально. Понимаю, что вдох сделать жизненно необходимо и даже открываю рот, словно выброшенная на берег рыба, но безрезультатно. Закрываю его с удушливым сухим хрипом, так и не получив нужного глотка воздуха. Чувствую, как горло сжимает, словно заботливый и любящий рукой Андрея.